Оставив небольшой отряд, главные силы белых слонов двинулись в обратный путь. Фейрус не отходил от великого мастера. Глаза мальчишки сияли, он вновь воочию убедился в могущественности темного пути. Но обратиться к Фесу он смог не сразу. Мало кто из наемников не счел своим долгом подъехать к некроманту. Огреть по спине и по плечу, предложить выпить по возвращении, отправиться к девочкам, сыграть в карты словом разделить с той или иной компании нехитрые солдатские удовольствия великий мастер почему вы не пустили вход магию ведь тогда всех этих страшилищ как ветром бы сдуло и люди остались бы живы мрачно подумал про себя фес нельзя было фейрус это не главный наш бой когда нельзя себя жалеть этлау и псы мигом возьмут след мы пока еще не готовы встретить их лицом к лицу И невесть, когда будем готовы, добавил некромант опять же про себя. Сильная магия требует своего противовеса. Змийные леса полны вражьим чародейством я пока еще не разобрался, как вам противостоять, добавил пес, стремясь утешить разочарованного мальчишку. Но ты не думай, если все будет хорошо. Фейрузу даже не надо было дослушивать, он немедля просиял от радости. Обратно ехали весело, несмотря на потери. Неведомо как, но весь о том, что белые слоны бьются со штурмующими стену тварями, успело разнестись по пограничным фермам. То тут, то там, возле трактата наемника, встречали запряженные меланхоличными осликами тележки, и фермеры наперебой совали солдатам горячий хлеб, душистые хрусткие овощи погрызть дорогой, налился ароматный квас и здоровый глиняный корчак. Показались и женщины, многие наемники имели подруг среди местных, Кто-то прыгал и визжал от радости, увидев дружка среди возвращающихся воинов. Кто-то напротив прятал лицо в ладонях и раздражался рыданиями, не встретив того, кого искал взглядом в шеренгах уцелевших. К тому моменту, когда белые слоны достигли своего главного лагеря, обочные дороги оказались заполнены плотной толпой. Царило самое настоящее ликование. Наемники города показывали зевакам отсеченные лапы или клешни тех тварей, что успели взобраться на стену и были прикончены уже на парапете. С девушки бросали цветы под копыта неспешно шагающих лошадей. Над лагерной кухней плыл дымок. Там спешно готовились к пиру. фес не успел даже как следует почувствовать вкус той победы. Ему показалось, когда конь нес его сквозь раступающую толпу, что он почти перестал быть некромантом, мастером злобного и черного волшебства. Он стал просто... Солдатам Кэрэла Эдэ, защищающих мирный поселян, как бы поэтично это ни звучало. В душе каждого не до конца испорченного человека живет, наверное, эта искорка. Живет потребность почувствовать себя сильным и защитить тех, кто слабее тебя, и получить за это благодарность. Однако Пирос танцами он так и не дождался. Некромант и Фейрус едва успели смыть с себя пот и пыль, когда примчался запыхавшийся посыльный велел обоим немедленно явиться к полковнику. Комната командира Белых Слонов была затемнена. Горела только небольшая свеча, тяжелые шторы опущены, по углам залегли глубокие тени. Вокруг стола сидели ротные, среди них и джеби, кинувший в ответ на четко уставное приветствие Феса, словно равному. «Кэр, и ты, малыш!» – резко проговорил полковник. В руках он вертел небольшой свиток, наподобие тех, что доставляют почтовыми голубями. Еще до рассвета вам надо будет отправиться в путь. Фесу потребовалось некоторое усилие, чтобы сохранить каменно-неподвижное выражение лица. Только что пришло сообщение, полковник подряс свитком. Наши парни там, в джунглях, нашли большие кладки. Тут говорится, что еще никогда не сталкивались ни с чем подобных. сотник гнезд тысячи яиц. Большинство принадлежит симпатягам типа Кубура. Если мы дадим этим яйцам благополучно созреть, и из них вылупятся детеныши, полковник сделал паузу. Не думаю, что всей армии Араса хватит, чтобы остановить это вторжение. Мы считаем, что эта атака, которую мы отбили с таким трудом, должна была отвлечь наше внимание. Звери, похоже, начинают действовать все более и более осмысленно. Или же в джунглях нашелся кто-то, кто направляет их. Ты понимаешь теперь, зачем мы тебя позвали? «Так точно, полковник», — очектанил Фес. «Без чинов, Кэр, здесь все свои. Подозреваю, что назовись ты своим подлинным именем. Мы все должны были в тебе салютовать». Фес усмыхнулся. «Назовись подлинным именем». Хм. «Он и так назвался им. Случай, когда маска прирастает и становится ближе собственной коже». «Я отправляю партию в завал», — тяжело проговорил полковник. Дело трудное и смертельно опасное, поэтому придется рисковать лучшими. Большой отряд посылать нельзя, заметят и сожрут. А в змеиных лесах открытого боя не выдержать даже многотысячному войску. Значит, рассчитывать придется только на умение отнюдь не на число. Полтора десятка – самое большое, что можно. Ты в их числе, твой мальчуган тоже. Видел я, как он на стенах рубился. Выходить, боюсь, надо немедленно. Ночью преодолейте вал и успеете до света миновать самые опасные места. Ночью, удивился Фес. Именно, кинул Джеби, большинство тварей хищники, но дневные. Ночами бодрствует меньшинство. Мы всегда переходим границу ночью. Сторожей легко прикончить, а большие твари не навязываются. Зато если днем полезешь, он покачал головой, лучше самому зарезаться, пробасил из угла кто-то. А вот именно. «Давайте, Кэр, ты, парень, партия уже собирается!» «Полковник!» — умоляюще проговорил Джеби. Однако командир слонов только стукнул кулаком по столу. «И думать не моги!» «Тоже мне!» — поскакушка-стрекозел. «На кого роту бросить решил?» «Детство вспомнил?» «Нет, нет, еще раз нет!» Джеби, похоже, некоторое время раздумывал, не стоит ли обидеться на детскую поскакушку-стрекозла. В последний момент он, похоже, решил, что, наверное, не стоит. Старшим пойдет мрак. Подходящая имечка, подумал некромант. Немолодой уже воин, широкоплечий и седоволосый, поднялся из-за стола, коротко отсалютовал полковнику. Фес заметил его быстрый заинтересованный взгляд. «Мрак, возьмешь дикаря, живоглота, черепаху и волка», распорядился командир белых слонов. Остальное на твое усмотрение, куда идти ты знаешь. И помни, что тут, он потряс полученным свитком, что тут говорится о кубуре. самые меньше семь кладок, их надо уничтожить в первую очередь. Пес ожидал сакраментального и любой ценой, однако полковник ограничился лишь выразительным взглядом. Выходить надо немедленно, припасы и все прочее. Ну да, тебя учить не нужно. Что хочешь сказать, мрак? «Полковник, у меня семья!» М -м -м, «Вас кофе!» – неожиданно прогорел мрак. «Ежели... что, не забудьте!» Лицо полковника перекосилось. «Да ты, братец, вроде как не в себе!» – процедил сквозь зубы командира наемника. «Во-первых, что с тобой случится может? Сколько раз ты в завалы ходил? Сколько гнезд сжег? И когда это белые слоны кого забывали, а?» «Виноват, полковник!» – мрак не пустил взгляда. Это верно, что я под сотню раз за черт ухаживал, только назад возвращался всегда, потому что знал, когда драться, а когда драпать, и ни разу не ошибался. Так вот, сейчас других тут нету, могу сказать, не нравится мне все это. И парень этот, кивок в сторону Феса, мне тоже очень не нравится. Дозволь полковник без него сходить, ручаясь, все сделаем, а через этого все погибнем. В мгновений Фес пристально взглядывался в мрак. Ответ пришел почти сразу. Мрак, несомненно, был инфективным магом, незамеченным ни в одной из ордовских искателей-вербовщиков. Способности его так и остались неразвитыми. Ни на что серьезным способен не был, но почувствовать инаковость некроманта, чего бы и нет, тем более что Фес сам забыл об осторожности. «Ты его на стенах не видел, Мрак», с обидой возразил Джеби. А ка бы видел, то говорить бы этой чуши не стал. Кэр в одиночку кубы заломал обе буркал высек. Ты б такое проделал, а мрак. Хватит пререкаться решительно, сказал полковник, время уходит. Мрак это приказ, ни с чем подобным мы еще не сталкивались. Давай шевели мясом, подбирай остальных. мурак молча отдал честь и строевым шагом вышел прочь, не достояв Феса и взгляда. Бежать за ним и задавать вопросы Фес счел ниже своего достоинства. «Разрешите идти, полковник?» «Погоди», — сказал командир слонов. Не знаю, что такое с мраком, но по пустякам он никогда, как говорится, шуму не поднимает. «Слушай, Кэр, если в тебе или за тобой что-то такое, что мы должны знать?» Это против правил белых слонов допрашивать кого-то, чтобы они были о прошлом. Поэтому и спрашиваю, есть ли в тебе что-то, что мы должны знать? Ну или...» — он покосился на остальных родных. Что должен знать только я. Фесс заколебался. Полковник понял он мгновенно. «Выметайтесь вы все!» — коротко приказал он. Ротные сотники поднимались нехотя. Теперь все они бросали на некроманта взгляды, назвать которые дружелюбным было весьма трудно. «Не «Говори!» — коротко бросил полковник, когда за последним закрылась дверь. «У меня ищет инквизиция, полковник». «Серая?» — прищурился тот. «Не похоже было, что его можно настолько легко испугать?» «Ты еретик, ересиар?» «Впрочем, это не вопрос. Твое личное дело, значит, не за тобой». И Мрак что-то почувствовал. Неудивительно. «Ладно», — полковник поднялся, стукнул кулаком в дверь, позвал ординарца. «Марка сюда, срочно!» Мрак явился не один, с ним еще двенадцать человек. Кое-кого некромант запомнил по драке на стенах. Они были крепкими и крутыми ребятами. И едва бы сдались так просто. «Мрак, иди сюда!» Разговор полковника и мрака длился недолго. Когда наемник вывалился из открытой двери, лицо его сияло, словно он только что получил повышение. Перевод ворас и постоянный пропуск в султанский гарем. Проходя мимо Феса, мрак дружеский хлопнул некроманта по плечу. Так, что Фес едва удержался на ногах. Наемник обладал поистине медвежьей силой. Они вышли в кромешной тьме, 15 человек, снявших и туго смотавших кольчатые рубахи, чтобы не давали звяканье. Жизнь доверяла сейчас кожаным курткам с плотонашитыми на них стальными пластинами, гораздо менее удобными, чем кольчуги, но зато существенно меньше шанс показаться услышанным. Спустились на веревках со стены и осторожно двинулись по ничейной земле, заваленной каменными снарядами катапульки покрытой черными проплешинами от пролившегося жидкого огня. Под ногами мерзко хрустело, истерзанная земля не принимала в себя останки чудовищ, и они так и гнили тут, пока на поверхности не оставались только сухие костяки, панцири до да пустые клешни. Казалось, мертвые клыки и когти по-прежнему стараются вцепиться в когда-то убивших их. Здесь было злое место, раздоля для некроманта, захоти Фесс сейчас серьезно применить свое искусство. Здесь есть где почерпнуть силы, потребуйся всем успокоить по гост, или напротив подняться на подмогу сотню других звериных зомби. Маленький отряд миновал предполе и достиг края леса, джунгли дохнули резкими пряными запахами. Что-то гнило, что-то распадалось, но что-то напротив только-только распускалось и чьи-то корни... Погружались все глубже в поисках живительных соков. Под ногами немедленно зачавкало. Мрак дал знак растянуться цепочкой и двинулся в глубь зарослей, какой-то ему одной ведомой тропинки. Ночные джунгли полнились звуками, скрипами, смутными вздохами, словно целая рать призрака хором жаловалась на судьбу. Цепочка прошила темноту, словно тянущаяся за иголкой нитка вступали вслед вслед не упуская оружие и изо всех сил стараясь не шуметь офес не мог отделаться от ощущения что кто то незримый не сводит с него насмешливо если не сказать издевательского взгляда а как я устал от всего этого подумал он как они все время стремятся заполучить меня все эти могущественные сверхсильные незримые, неведомые Но, несмотря на всю свою мощь, сами они, наверное, не могут почти ничего, если вынуждены все время прибегать к услугам посредников. Иначе, для чего им все эти сложности? «Вы слабы, — всесильные думал некромант. Вы слабы нечеловеческими своими слабостями. Вы боитесь гораздо больше, чем мы, и воистину, во многой мудрости много печали. Честное слово, лучше было бы, если б те же самые алмазные деревянные мечи навсегда сгинули в тот самый день кровавой битвы под Мелином, например, полностью уничтожив друг друга. Так что дерзайте, маски, дерзайте. Сущность, вам не добраться ни до меня, ни до моего сокровища. Я не выдам себя, а там, там посмотрим. Дорога через ночные джунгли сперва не показалась фесу особенно трудной. Узкая тропинка, почти теряющаяся в густых зарослях, вела отряд все дальше и дальше на запад. И, если не считать липнушей к потным лицам жирной паутины, которой тут было заплетено вообще все вокруг, особых неприятностей не наблюдалось. Шорохи и шевеление сплошной зеленой стене справа и слева тропинки, казалось, совершенно не волновали спутников некроманта. Фейрус тоже держался молодцом хотя, пожалуй, чересчур уж крепко оттискал Эфес сабли, выдавая свое волнение. Внимание прошипел, не оборачиваясь, согавший впереди некроманта солдат. «Слушай, как следует, пару лужья места!» Свист клинка и короткий мокрый шлепок. За ним вновь свист и шлепок. Впереди, на узкой тропке, кто-то из товарищей Эфеса молча и что-то рубил. Звук был такой... Словно хорошо точенный клинок разрубал пополам целую свинью. Трюк, который за деньги частенько показывали в тавернах бывалые мечники. «Не сходить с тропы, змеи, фарлуги донесло спереди. Мрак, похоже, в совершенстве владел умением кричать шепотом. «Под ноги смотреть, а не на нижних ветках!» Некромант уловил какое-то шевеление совсем рядом с собственной ногой, облаченной сейчас в плотную кожаную штанину. Он рубанул не глядя, а лезвие, тяжёлого осадного ножа, взятого взамен потерянные глефы, рассекло тонкое извивающее тело, взвизгнул от неожиданности фейрус, тоже принявшийся крестить направо и налево саблей. Различить в темноте тонкое тело змеек не смог бы и самый острый глаз. Некромант только мог подивиться таланту своих спутников, не немагов, самых обычных солдат, видно, полковники и в самом деле отправили сегодня самых лучших. «Ходу-ходу!» — приказал мрак, спина шагавшего перед фесом наемника дрогнула, тот припустил бегом. Тропа повела вверх, хлюпанье под ботинками стихло. «Змейная канава!» — проворчал Садат впереди, он обернулся. фес узнал дикаря, одного из лучших траперов полка. «В темноте спины выглядели все одинаково. Удачно получилось, мы свежие были». Змейская канава. Ну конечно, ручей с низкими берегами, почти стоячая вода, густо заросшая травой и пышными южными мхами, по которым можно идти почти как по твердому. Самое любимое место небольших ядовитых змеек – фарлук. Они не в силах прокусить твердую кожу доспехов, но попадет эта тварь на обнаженную руку... «Дальше больше!» – посулил дикарь, не оборачиваясь. «После канавы будет зубья горка, там гляди в оба. Обычно там как раз стража не оставляют». «Тогда, может, мне вперед пойти?» – также шепотом спросил некромант. Он чувствовал себя несколько не в своей тарелке, тащиться в хвосте отряда и, в общем, ничего серьезного ему не доверяют. Я этих стражей...» Без тебя сделают, Кэр, оборвал его дикарь. Болтай меньше, у стражи уши, что твоя голова. Твоя работа потом начнется. Интересно, почему мне они ничего не сказали, буркнул Фес себе под нос. А тут нет смысла говорить, пока сам своими глазами не увидишь, откликнулся дикарь. Расправа со стражей на зубе Игоря была короткой. Мрак пошел сам, взяв с собой еще троих. Строго-настрого велел остальному отряду набрать побольше воздуху и не дышать, покуда он не вернется. пес услышал только короткое звяканье тетив. Четыре раза и потом, почти сразу же еще четыре, после этого наступила полная тишина. Дикари остальные не подавали признаков жизни, как и было приказом. Мрак возник неожиданно, молча махнул рукой, когда отряд оставлял позади зубью горку, пес увидел стражей. Крупные, вроде волков, твари с уродливыми, вытянутыми черепами, покрытыми зеленой чешуей, уши в самом деле оказались громадными. Ни одна из тварей не была убита, на земле валялись стрелы, неиспачканная кровью. Фес наклонился, поднял одну из них, мягкий и тяжелый, но тупой наконечник погнут. Зверей глушили сперва стрелами, а затем дубинками. Нельзя этих ушастых убивать, исходительно пояснил некроманту дикарь. Сразу большие узнают. Дурные эти стражи, тьфу, не люблю с ними дело иметь. Того и глядя, просто волосишься. Так что нельзя тут вперед пускать кого ни попадя. Фес хмыкнул. Дальше дорога вновь завела их в болото, но мрак взял левее, обходя заполненную черной водой и густо заросшую впадину по более-менее высокому уголу. Здесь отряду впервые пришлось вступить дело всем вместе. «Термиты!» – бросил Фессо дикарь. «Не можно таких оставлять! Большая удача!» «Ишь, как близко к краю подобрались гады! Не иначе, как собираются под стены подгрызаться!» Термиты оказались размером в ладонь и отлично умели кусаться. Их мощные челюсти справились бы даже с кожаной броней. Термитник поднимался чуть ли не до вершин деревьев. Всему отряду, окружив искусственный холм, пришлось ожесточенно топтать и рубить потоки белесых существ, стремившихся из всех дыр, пока мрак не подобрался вплотную к термитнику и не швырнул в пробитое дубиной отверстие нечто, истончавший зеленоватый яд. После этого наемники немедленно отступили. «Теперь все подохнут», — удовлетворенно заметил дикарь. «Против этой травы ничего не могут, как вздохнут сразу капут, и царица их сдохнет». Ишь как подобрались. Вернемся, и придется сразу же снова идти, специально уже термитники эти рушить. Над джунглями расцвело, когда мрак наконец-то скомандовал привал. За это время Фес успел насмотреться достаточно. Время от времени отряд натыкался на какую-нибудь тварь, дремлющую в укромном местечке, и расправлялся с ней, стараясь не упустить. Сонные бестии двигались медленно, солдаты были опытные и осторожны. Никто не получил даже царапины, прикончив почти дюжину чудовищ, правда не крупных, не больше теленка, ни одной кладки они пока что не видели. Однако с каждой новой тварью, изрубленной на мелкие кусочки мечами и топорами белых слонов, перед Фесом все ярче и ярче проступала вся картина творящегося здесь. Некромант не использовал никакой магии, просто старался вглядеться в погасающие глаза чудовищ, когда не спускали последний вздох. Вся протянувшаяся на много лих болотистая равнина от самого морского берега до сухих выжженных скал кишила жизнью. Словно чья-то искусная рука расположила в строгом порядке теплые негубокие болото заполненное травой, где жировали медлительное громадное создание, ходячее кладовое мясо, служившее пищей другим существам, озлобным и свирепым, беспрерывно спрерывно дравшимся с друг другом и тотчас же спаривавшимся самками побежденных давая жизнь еще и еще более причудливым тварям. А волны чудовищ, словно гонимые чьей-то злой волей, катили через все пространство в замейных лесу, пока не ударялись темной волной, защищавшей орас укрепления, и гибли, гибли, гибли от мечей и копий полка белых слонов. И чем больше смутных отрывистых видений открывалась некроманту Тем яснее и яснее проступала, поднимаясь над горизонтом, знакомая тень, тянула на восток призрачные руки. Ее образ четко впечатался в сознание даже этих бездумных, нерассуждающих существ. Она, стоящая за западным горизонтом, сущность, по-прежнему странная и непонятная, прикрывавшаяся для Феса чужим обличьем и именем. Она хозяничала и здесь, только на сей раз. Ход шли орды полусгнивших зомби и высохших скелетов. Бессмысленная война, бессмысленные усилия, за которыми нет никакого высокого исхода. Как, возможно, подумал бы иной сторонник Саладорца. Просто разрушение, своеобразная, своеобразная некромантия. Только вместо пары черных котят весь мир, корчащийся под палаческим ножом. Понятно тогда, почему все еще дергаемся и сопротивляемся. Истинный некромант во время темного обряда не прикончит свою жертву быстро. Зомби-скелеты и на севере, твари змеиных лесов на юге, не более чем инструменты. Скальпели и клещи, и наши агония на самом деле будет тянуться, сколько нужно этой сущности, чтобы скопить достаточно сил. А для чего? Ответа на этот вопрос Фест не знал, однако четко понимал другое, чтобы его найти ему, некроманту. Придется нырнуть в ту самую западную тьму, о которой он так давно и, в общем, с известным успехом бежал. С известным успехом, потому что до сих пор жив и на свободе, не сгорел на инквизиторском костре и не превратился в того самого разрушителя, о котором его так упорно предупреждала Этери. Но он все равно бежит, все равно отступает, сдавая рубеж за рубежом, превращаясь в загнанного пса, которому скоро будет некуда отступать. Мир велик, но велик он только для того, кто хочет протянуть сколько-то лет, не думая о том, что последует за ним. Для него, Феса, кинг-ближний, на время стал единственным прибежищем. Отряд отдыхал, устроившись на вершине невысокого холма. Вокруг взметнулись лесные исполины, солнечный свет с трудом пробивался сквозь плотную листву. Жарко и душно, не ветерка, только сильные острые пряные запахи источаемые бесчисленными цветами, покрывавшими лианы и вьюны, свисавшие с могучих нижних ветвей. Над головами порхали какие-то опечуби, но никаких намерений напасть они не высказывали. «Теперь настоящая работа начнется», — поднялся мрак. «Все твари, что вблизи границы, дрыхли, сейчас либо кормятся, а либо на стены поперли. Верно, жизнь им надоела. А нам надо кладки искать, они тут должны быть». Все как обычно, парни, разбиваемся на тройки. Дикарь, ты возьмешь кэра и мальчугана. Когда найдем кладку, не вздумайте сжечь. Аккуратно, тихонечко протыкаем яички и делаем ноги. Всем понятно? Огонь и пламени сегодня. Прочесываем ложбину за этим холмиком и возвращаемся сюда. Не теряться. В случае чего тревожные свитки у вас есть. Но постарайтесь ни во что не ввязываться. Если у кладки кто-то крупный, лучше отойти выждать, пока не уберется. Новички, Кэр, и ты, парень, смотреть дикарю в рот и делать все, что он скажет, если хотите унести отсюда свои задницы. Встали, парни, двинулись. Заросли сомкнули за спинами дикаря Феса и Фейруза, и тут тот час показалось, что они уже никогда не найдут дорогу назад. Если бы не его чувство направления, выработанное еще в серой лиге, он, пожалуй, бы даже испугался. Потеряться в змеиных лесах означало почти что верную смерть. Поглядим, что в этом распадочке, вытянул руку дикарь, уж больное место подходящее, теплое, от солнца укрыто, вода течет. Я не я буду, если тут не найдем гнездо. Так и случилось. Первое гнездо являло собой круг шагов всем шириной, выложенный из глины вал. Углубление выслано сухими палевыми листьями, на подстилке плотно, одно к другому лежали яйца. Каждая размером с торс взрослого человека. Вблизи земля была вся истоптана отпечатками тяжелых лап украшенных столь выдающимися когтями, что Фес счел бы за благо никогда не встречаться с их обладателем. «Здесь», – прошипел дикарь, – «быстро прокалываем каждый и сматываемся». В ход пошли боевые чеканы с острыми, чуть загнутыми клювами. Скорлупа поддавалась трудом, треская, с трудом, трескаясь, нехотя и больше походя на тугую кожуру, чем на твердый покров. Яйца лопались с каким-то гнилосным шипением, распространяя вокруг себя отвратительное зловоние. Фейрус невольно скривился, пытаясь зажать себе нос. складка кладкой они покончили в пять минут и как можно быстрее убрались от разоренного гнезда. «Теперь ищем следующее», — скомандовал дикарь. «Вниз давайте, туда, где гуще, и шевелитесь, шевелитесь, если жить хотите». Но Феса и Фейру заставлять не надо было, вся троица едва успела скрыться в зарослях, как позади них что-то гулко затоптала, засыпела, захрипела, с треском пробивая сквозь зеленые сплетение Они к гнездам всякий раз другой дорогой подходить стараются, — шепотом пояснил дикарю ускоряя шаг, — чтобы мы, значит, не заметили. — Умный, — усмехнулся Фес. — Да уж куда как, — подхватился дикарь. Раньше не такими были, легче кладки мы брали, а теперь редкий какой выход без... ну, сам понимаешь. Он избегал, говорит, слух о потере. Еще одна глупая глупое поверье, будто не произнесенное в имени беды, позволит ее избежать. Из-за спин донесся вдруг жуткий вой, очень напоминавший волчий, наполненный такой злобой и гневом, что даже некроманту стало не по себе. Тварь слепо рванулась сквозь заросли, но, по счастью, взять след уничтожившей кладку она, скорее всего, просто не смогла. Ушла, ах, мылся дикарь, дослушав затихающего долинеевой треск веток. Теперь швелимся все, швелимся быстро, остальные услышат и тоже гнездом кинутся. Они бегом взлетели на небольшой взлобок, заболоченная ложбина осталась позади. Продравшись сквозь сплетение колючих лиан, они оказались на краю еще одного оврага, куда большего, чем первый. А здесь тоже журчал медленный, широко разлившийся ручей, тоже было полным-полно громадных листьев местных кушинок, на которых можно было плавать, как на плотах, тоже белели водяные лилии, во множестве. Но не красота заполнявших овраг цветов заставила дикаря остановиться с вытрачными глазами раскрывшимся ртом, а или точнее небольшая укромная долина. Был весь заполнен гнездами, твари, отложившие яйца, оставили только узенькие дорожки, едва-едва пройти. Вся растительность в долине исчезла, только между глиняными огородками гнезд, кое-где мелькала раздавленная могучими лапами трава. Здесь были десятки гнезд, может быть даже больше сотни, в каждом от 17 до 25 яиц. В общий счет выходил где-то тысячи на две, если не на две с половиной. «Хитрые бестии!» – прошипел в бессильной ярости дикань. Понять его было нетрудно. С таким не справится не только его тройка, но и вся партия. Кто-нибудь из тварей точно вернется, пока они тут возятся. «А ночью?» – проговорил некромант. «Ночью? Ночью они на яйцах сидят», – угрюмобуркнул наемник. неважно сколько у них лап и когтей и всего прочего ночью, они сидят на яйцах, и ничего ты тут не сделаешь». Он, крадучись, скользя бесшумнее быстрой змеи, подобрался к ближайшему гнезду, приложил ухо к скорлупе и тот час отпрянул, едва сдержав ругательство. Ничего себе, того и гляди проклюнуться! Когда ж они их, гады, отложили? По зиме, что ли, или по осени? Или эти твари вдвое быстрее расти стали? Может и стали, подумал фес Сила сущности растет, а вместе с ней и сила ее создания. Ничего удивительного, смерть питает жизни наоборот. Тут была масса работы для некромантов. Возможно, он сумел бы отыскать те тонкие незримые нити, связывающие западную тьму и эти гнездилища. Наверное, смог бы перерезать их, если только у него хватило времени. Потому что необходимые заклинания нельзя было просто взять из ныне потерянных, но задолго до того затверженных почти наизусть конспектов Дайнула. Их пришлось бы изобретать даже не заново, их пришлось бы составлять с нуля. Дикарь колебался только несколько мгновений. «Кэр, фирус фляжки, скорее!» В наглухо запечатанных флягах у него хранилась та самая огненная субстанция, что использовалась для заполнения катапульных бомб. Фес покачал головой они не успеют. Приближение встревоженных воин первой твари бести он уже чувствовал. «Дикарь, у меня есть кое-что получше». «Что? Говори только быстро! Мы не успеем. Сколько этим яйцам до того, какая из них вылупится?» День два, от силы 3 Тогда делаем так, вы с Фейрусом затойте здесь, я уведу Орду. Великий мастер заверещал Фейрус, забыв от осторожности, я с вами великий мастер. Нет, Фейрус, сейчас самое главное уничтожить кладку, потому что здесь тысячи таких, как Кубур, мы едва-едва отбросили одного. Что ж случится, если их попрут сотни, они просто обрушат стены. Оставайся с дикарем, и как только я уведу их... Жгите тут все, обо мне не беспокойтесь, я вернусь. Может, не ко сборному пункту, но к стенам. Постараюсь. Он махнул рукой, легко побежал прочь, не слушая негодующих полузадушенных воплей Фейруза, которому дикарь без всяких церемоний просто зажал рот. Оказавшись в одиночестве, Фес остановился, закрыл глаза. Если отлинуть человеческое и окунуться в тот опасный океан, где правила западная тьма, можно узнать очень многое. Запретное волшебство. Конечно, и он наверняка навлечет на себя беду, но иного выхода нет. Ни посоха, ни иного припаса. Пропало все, включая астролябию, которая очень пригодилась бы сейчас. Он закрыл глаза и почти сразу же почувствовал первого зверя. Не такой, как Кубу, его младший брат, вернее сестра, но тоже очень внушительный. Учиться сломя голову, круша все на своем пути. Пока еще она не почуяла, притаившись на границе гнездилища людей, но если не увести ее в сторону... Ага, вот еще одна, еще, еще, еще! Некромант очень быстро сбился со счета, мысленно проклял про себя святых братьев, оставивших его с минимальным арсеналом. Сейчас нельзя было жалеть самых черных разрушительных заклинаний. Расталкивая плечами незримые холодные льдины, покрывавшие поверхность серо моря, Он искал силу. Силу, стоя с закрытыми глазами посреди битком, набитых злобными чудовищами джунглей, Некроманту прямо искал тот заветный ручеек, что поможет ему создать должную иллюзию. Он знал, что отыщет его, и не ошибся. Самая первая кладка, разоренная ими, пробитая чеканными яйцами. Они уже были детенышами. Медленно, сейчас умиравшими от ядовитого, до времени ворвавшегося внутри воздуха, их муки способны дать силу и, конечно, открыть его, некроманта, местонахождение Этлау. Фес уже почти не сомневался, что отец экзекутор в своих поисках полагается не только на донесение осведомителей или меченый серыми том саладорцем. Все равно, несколько дней эти яйца лопнут на рождающуюся Орду и в самом деле не остановить всему ополчению раса Ни одну войну нельзя выиграть обороной, надо наступать. И он будет наступать, даже стоя против всей затаившейся на западе мощи, разъедающую плоть Эвиала, мокнущую язву придется выжигать каленым железом, и для этого сгодятся все без исключения средства, даже если ему, Фесу, придется запытать до смерти достопочтенного Этлау. Сотворить иллюзию в силе того, что некромат неясность продел когда-то на выпускном экзамене, было делом нескольких секунд. Пусть даже созреточение едва не рухнуло из-за острой боли отката. Призраки засуетились прямо перед носами чудовищ, делая вид, что в панике удирают от хлешущихся во все стороны щупалец. Было очень больно, казалось, он чувствует каждый удар, каждое касание черных плетей. Призраки словно передавали ему неощущаемую ими самими боль. Фес рычал сквозь стиснутые зубы, но держал иллюзию, уводя бешеную стаю в добрую сотню голов далеко в сторону. Ни одна тварь не повернула гнездо, и все они клюнули на ловку некроманта. И казалось, ему остается только не двигаться с места, гнать и гнать свою призрачную армию куда подальше. Хорошо бы до берега моря, да и заставить всех этих кубуров, или как их там, побросаться следом с утеса повыше, да так, чтобы внизу оказались камни поострее. Медленно умирали детеныши в разбитых яйцах, медленно текла и текла к некроманту темная злая сила. Он поддерживал и направлял орду своих призраков, людей, размахивавших различным оружием и время от времени, даже пускавших столь же призрачные стрелы. Однако чем дальше, чем чаще твари оборачивались, и тогда Фес чувствовал на себе их яростные ищущие взгляды. Они пока еще не могли увидеть его, пока не могли. Однако с каждой минутой эти взгляды становились все пристальнее. Словно твари оказались способны проследить тянущийся от некроманта к сотворенным им иллюзии нити. Все чаще и чаще чудовища останавливались, рычая и подводя из стороны в сторону уродливыми головами Они искали его, некроманта, искали, и вот-вот должны были найти. Фес сорвался бегством. Оставаться на одном месте больше нельзя. Он помчался по широкой дуге. Стараясь выбирать места почище, не переставая удерживать иллюзию, хотя действовала она все хуже и хуже. Теперь уводить разъяренных тварей от их гнезд придется ему самому, а не бесплотным фантомам. Он бежал, соразмеряя дыхание и шаг. Ему надо экономить силы, бег обещал быть длительным. Описывая петлю, старался одновременно увести чудовищ и от дикаря с фейрузом, и от сборного пункта всего отрядом рака Ветки злох листали по лицу, паутина липла покрытая потом кожи, однако Фесс чувствовал, что твари заглотили приманку. Ничего не видя, кроме скользающая сквозь тень врага, забыв даже о собственных гнездах, они рвались вперед в слепом гневе и круша. В вековые деревья обращают тонкие ручейки в безобразные стоптанные трясины. За бегущим стадом оставалась настоящая просека. Гнездовье осталось уже далеко позади, когда все так же равномерно бежавший некромант ощутил короткий болезненный удар. Далеко над древесными вершинами взвились клубы оранжевого пламени. Он видел их, само собой, необычными глазами. По земле растеклись струи жидкого огня, вырвались в гнезда, из корлупа чудовищных яиц вспыхивало. Пламя металось, словно в клетке, от края и до края долины, повсюду натыкаясь на преграду из зеленых сочных листьев зажечь которая была поистине непосильной задачей, если только в дело не вмешается магия. Твари на мгновение приостановились. И Фесу пришлось почти что открыться перед ними, чтобы бести не приведи истинная тьма, не повернули назад. Страшно подумать, что случись бы тогда со всем отрядом мрака. Фесу вновь пришлось бежать, несмотря на то, что сила теперь вливалась в него широким могучим потоком. Но эту силу он едва ли смог использовать, чтобы излечить кого-то или сотворить хоть какое-то из ряда созидательного. Гибель порожденных западной тьмой существ сама по себе мучительная. Могла преобразоваться лишь в нечто столь же черное и злобное уничтожение, разрушение, убийство. И чем кровавее, тем лучше. Детеныши еще не успели вкусить чужой кровище. Они еще никого не успели убить и были невинни человеческого младенца. Но рожденная смертью сила выдавала свой исток. «В тебе нет свободы», – подумал на бегу Фес, забывшись и мысленно обращаясь прямо к своей могущественной противнице. «Все мысли саладорца есть либо ложь, либо искреннее заблуждение. Я всегда считал, что есть две правды. Что нет злых и добрых, светлых и темных. Я ошибался, ты зло. В тебе нет ничего, кроме зла. Ты по правду владеешь этой силой. Тебя не должно быть». Тебе не нужно ничего, кроме смерти и разрушения. Думаю, без этого тебе просто не выжить. Ты как древний дух, почитаемый неграмотными селянами за Бога. Ему приносят жертвы, скажем, зарежут на погосте петуха или даже ягненка. Тебе нужны человеческие жертвы. А так, больше в тебе ничего нет. Ты пуста, ты зло. Но ты даже не зла. Чтобы быть злой... Мало быть просто против, надо иметь и что-то за. У тебя нет ничего, я презираю тебя. Ты недостойный враг, с тобой нельзя сражаться по-рыцарски. Тебя надо просто уничтожить, без гнева, как сбешившись от Ты пустота, сущность. Он сам не понимал, что его понесло. Казалось бы, убегающий от свора хищных чудовищ человек должен быть озабочен совсем другими мыслями, не имеющих никакого отношения к философствованию. Однако некроманда словно подхватила какой-то горячей волной. Ему не терпелось бросить ей в лицо накипевшие и наболевшее. Он перестал бояться, он верил, что сможет обмануть преследователей. Ее ответ пришел, словно мягкое дуновение ветерка, нежное, совершенно не таящее никакой угрозы. Она, кем бы она ни была, много ему научилась. — Ты ошибаешься, мой верный слуга. Все, что бы ты ни делал служит лишь быстрейшему достижению моих целей. Ты так и не додумался до этой нехитрой мысли. Я тебя не виню и не считаю своим врагом. Ты служишь мне верой и правдой, и я довольна. Фес крепче сжал зубы, он сделал ошибку. В пылу гнева он забыл, что она способна услышать его отовсюду, если только он обратится к ней напрямую. Не отовсюду, мягко поправила его западная тьма, или вернее сущность, прикрывшаяся именем тьмы. Я не могла услышать тебя, когда ты лежал на аркиевском эшафоте, но я знала, что ты в беде. Я помогла тебе, пусть даже и чужими руками. Но все равно, мой верный слуга, даже твоя гибель не повредила бы нашему делу. Она просто направила бы его по другому руслу, и ты все равно принял бы достойное участие в моем неизбежном триумфе. Звенящая тишина с сущность умолкла, беседа окончена. Фес остался один на один с бешеной сворой за плечами, тяжело топали полисоти, ни то ступени, не то копыт. Чудовища мчались по свежему следу, еще немного, и не видят некроманта. Фес бежал. Иные, уже и сверхчеловеческие чувства, чувства мага долины не давали ему утонуть в болоте, сорваться в змеиную яму или попасть на обед в пучки хищных лиан. Он даже перестал чувствовать умирающих детенышей в самом первом гнезде. Пылавший в долине пожар, успевший пожрать десятки и сотни яиц, дал ему в 10 десятеро больше. Он мог остановиться и принять бой. Но нет, он увел свор еще недостаточно далеко, они еще могут вернуться. К тому же мрак, и его товарищи наверняка тоже нашли немало кладок. Надо дать им возможность доделать дело. Жаль, конечно, что нельзя выжить все эти проклятые джунгли от моря до самых гор. Впрочем, едва ли это остановило бы ее... У нее в арсенале нашлось бы иное оружие. Бешеная гонка продолжалась весь день до темноты. Фесу казалось, что ноги под ним вот-вот просто подломятся и этим все кончится. Только навыки воина Серой Лиги и Мага Долины позволяли ему держаться. Ведь подчеркнутую силу все равно нельзя было использовать ни на что созидательное. Твари не отставали. Расстояние перестало сокращаться. Оно даже начало увеличиваться. Все-таки бестии змеиных лесов сотворены были для боя, а не для длительных гонок по пересеченной местности. Однако ни одно из чудовищ не бросило преследование, словно они уже знали, что назад возвращаться незачем. Спустилась ночь, выбиваясь из сил, Фес шел теперь просто шагом. Погоня тоже не смогла прибавить. Некроманта томили и голод, и жажда. Но пить из здешних ручьев он отважился только после того, как заставил воду долго кипеть в жестяной кружке. У него было с собой вдоволь вяленого мяса. Смерть от голода ему не грозила, но все-таки продолжать этот безумный бег не имело никакого смысла. Он либо каким-то образом обманет эту погоню, либо ему просто нельзя поворачивать назад. Фес понятия не имел, почему эти десятки и сотни чудовищ, конечно, поменьше кубора но тем не менее очень и очень могущественны. До сели не пытались все вместе прорвать пограничные валы Арраса. Быть может, сущность копила силы, готовясь к одному броску, последнему и решительному. Так или иначе, ему пришлось идти всю ночь. Он еще сохранял понятие направлений и пытался обманывать погоню, сделать двойку по собственному следу и оставив преследователей в недоумении повернуть назад. Но твари четко пересекли его и попытку. Они словно чувствовали, что он намеревался сделать. Впрочем, тут удивляться не приходилось. Они питались той же силой, от которой почеркнул и сам некромант. Оставалось только бежать и уповать на то, что погоня неизбежно растянется. Сильный вырвался вперед, слабый отстанут. Пока у него имеется запас накопленной мощи, он может рассчитывать на победу. Так прошел еще день. И еще. Пес почти ничего не ел, только пил, силы следовало экономить. Правда, уставали и чудовища. Они могли преградить некромату дорогу к оструктулению, но не могли настичь. Теперь он уже не бешал, быстро и размашисто шагал. Ни одна из тварей не повернула назад, но в непосредственной близости держалось не более 50. Когда их останется около трех десятков, он рискнет остановиться и дать бой. При всем старании воду удалось растянуть на три дня, к вечеру в глазах все начинало мешаться. Пришлось еще раз рискнуть остановиться, едва вскипела вода, дали показались первые чудища. Наскоро примотав горячую флягу к первой попавшей палке, Фес бездумно потрусил вперед. На шестой день остатками воды Фес лишь смачил потрескавшие пересохшие губы. дыхание его сделалось хриплым, веки опускались сами. Воспаленные глаза были словно засыпаны песком. На седьмой день безумного похода ему показалось, что впереди, в мглистом тумане, затягившем его магический взор, мелькнула крошечная темная искорка. Выбиваясь из сил, он повернул прямо на нее. Чудовищ оставалось все меньше и меньше, они тоже теряли силы. Время от времени на их пути оказывались другие охотники за живой добычей. Однако, чем дальше змейная леса, тем спокойнее было вокруг. Восьмой, девятый, десятый день растаяли во влажной душной дымке. Темная искра становилась все ярче, и чем дальше, тем сильнее становилось странное чувство, что он пес. Идет навстречу чему-то очень знакомому.